Глава 42. Подведение итогов. Резюмирование ключевых аспектов сессии. Финальное подведение итогов подразумевает краткое обобщение основных положений каждого пункта повестки дня в позитивном ключе. Иными словами, объединение всех обсуждаемых на сессии тем. На первых сессиях резюмировать центральные аспекты сеанса лучше самому терапевту. А в дальнейшем это стоит предложить делать клиенту. Пусть он сам формулирует важные моменты, которые ему следует учитывать и которых полезно придерживаться на неделе. Клиенту будет гораздо проще обобщить содержание, а не процесс, сессии, если он будет опираться на свои терапевтические заметки, которые он делал по ходу своего сеанса. Резюмирование главных аспектов сессии позволяет терапевту понять, насколько хорошо клиент усвоил содержание сеанса и помогает клиенту запомнить и использовать важные моменты терапии в реальной жизни. Давайте подведем итоги. Вот что мы сделали. Как вы думаете, что было самым важным из того, что мы обсудили? О чем вам важно помнить на этой неделе? Можете записать эти выводы сразу после окончания нашей встречи. Если клиент резюмирует итоги неточно или неадаптивно, терапевт либо помогает клиенту обобщить выводы, либо сам называет основные положения сессии, на которые клиенту стоит обратить внимание и которые ему важно напоминать себе в течение недели.